Спецбоевки. В аппарате госбезопасности на Западной Украине служило в общей сложности 20 тысяч человек. В основном это были приезжие, командированные со всей страны. Они не знали ни украинского языка, ни местных условий. «У наших чекистов, особенно которые приезжают из восточных областей, очень слабый опыт», — говорил Хрущев чекистскому руководству но когда они имели дело с бандитами? Здесь обстановка совершенно иная. Надо комплектовать украинцами, потому что много людей, русских, которые не знают местного языка, записки прочитать не могут. Да до анекдотов доходит». Никита Сергеевич распорядился. «Укомплектовать все органы милиции и МГБ? Заменить негодных? Это мы сделаем». Поручим товарищу Епишеву вместе с заместителями по кадрам в Министерстве госбезопасности и внутренних дел разобраться и всех людей, которых нам надо заменить. Немедленно заменить. Алексей Алексеевич Епишев был секретарем ЦК Украины по кадрам. В скором времени его переведут в Москву и назначат заместителем министра государственной безопасности. Впоследствии он много лет будет начальником главпура. 25 октября 1944 года Берия доложил Сталину, Молотову и Маленкову. 15 октября в городе Черновцы во время демонстрации в честь освобождения Украины от немецких захватчиков оперативными работниками управления НКВД задержан Филатов Валентин, 11 лет, в кармане которого была обнаружена граната «Ф-2». Допросом Филатова установлено, что он имел задание от директора углекислородного завода садовника василия трофимовича бросить эту гранату в голову колонны железнодорожников арестованный садовник после долгих препирательств сознался что гранату получил от члена организации украинских националистов ткачука оуновцы иногда переодевались в чекистскую форму и устраивали показательные расправы чтобы отвратить людей от советской власти. Все смешалось. Видя бойцов в красноармейской форме, люди не знали, кто перед ними – бойцы регулярной армии или боевики из леса.